Электронные приборы для фиксации намерения. ЭПФН. Билл Тиллер некогда возглавлял кафедру материаловедения в Стэнфорде. Но несколько десятилетий назад он отказался от поста заведующего кафедрой и от весьма солидных должностей в некоторых правительственных комиссиях, чтобы заняться... «другими делами», в кавычках. В частности, он приступил к экспериментам, призванным выяснить, влияет ли намерение человека на физические системы. Речь идет не просто о схлопывании волновых функций или влиянии на какой-нибудь квантовый процесс, но о воздействии на материю на макроскопическом уровне. Он сконструировал ЭПФН – Это небольшая коробочка с несколькими диодами, осциллятором, электронным запоминающим устройством ЭПРОМ. Энергонезависимая память, используемая для хранения данных несколькими резисторами и конденсаторами. Затем мы установили прибор на столе, и усадили вокруг четырех человек, серьезно практикующих медитацию и умеющих исключительно хорошо контролировать свое внутреннее я. Погрузившись в глубокую медитацию, они очищают место вокруг себя и, используя свой разум и намерение, создают там священное пространство. После этого один из них высказывает вслух намерение, предназначенное для регистрации прибором. Намерение состоит в том, чтобы определенным образом повлиять на объекты предстоящих экспериментов. В частности, формулировали следующие намерения: увеличить pH кислотно-щелочной баланс очищенной воды на одну единицу, уменьшить pH на одну единицу увеличить термодинамическую активность одного из энзимов печени щелочной фосфатазы, повлиять на эксперимент над личинками мухидрозофилы, дрозофилы, увеличив содержание энергогенерирующих молекул дигидрофосфата аммония в их организме, чтобы увеличить выживаемость и сократить время возревания личинок. Затем прибор был использован во всех этих экспериментах, и мы добились внушительных успехов. Примечание. Более подробную информацию можно найти в книге Уильяма Тиллера «Сознательные акты творения». Конец примечания. Кроме приборов, где были зафиксированы намерения, исследователи приготовили несколько контрольных приборов без фиксации намерений – Каждый прибор завернули в алюминиевую фольгу и разослали в другие лаборатории за тысячу миль от той, где производилась фиксация намерения. Затем приборы четырех типов, контрольные и заряженные — размещали в 15 сантиметрах от объектов эксперимента и включали. Для того, чтобы такой прибор... Цитата привел пространство в состояние большей симметрии. Конец цитаты. Иными словами, сработал, требуется 3-4 месяца. Из этого вывод. Цитата. Мы зарегистрировали отчётливые различия в состояниях каждой пары объектов. Мы наблюдали значительные результаты, статистическая вероятность случайного возникновения которых 1 к 1000. Конец цитаты. Сформулируем проще. Доктор Тиллер попросил четырех мастеров медитации, сосредоточившись на простеньком электронном приборе, высказать определенные намерения, например, изменить pH воды на одну единицу. Затем этот прибор отослали в другую лабораторию, установили около сосуда с водой, и через несколько месяцев pH этой воды изменился. Существует менее одного шанса из тысячи, что pH воды мог измениться естественным образом, особенно учитывая то, что такое изменение не произошло в сосуде, установленном возле контрольного прибора. А насколько велика одна единица pH? Доктор Тиллер говорит, если pH в вашем организме изменится на одну Единицу вы умрете.